Благодарю вас за все!» Да сохранят вас все святые благородный Дон и укажут вам путь к Долорес, проговорила старушка. Еще раз окинув взором деревню, Олимпио поспешно воротился на то место, где оставил лошадь. В эту минуту раздалось несколько выстрелов оттуда, где находились маркиз и Филиппо. Что это такое? подумал Олимпио. Неужели гонцы Норвейса настигли нас? Матерь Божья, да сохранит мою бедную Долорес и ее старого отца, пока мне удастся отыскать их. Я не нахожу себе покоя. Я более не вправе поднять шпаги за дона Карлоса до тех пор, пока не освобожу Долорес от ее преследователя. Я должен отыскать их. Клод и Филиппа останутся верными мне. Я готов исходить все части света, чтобы отыскать след картины и его дочери. Олимпио быстро сел на лошадь. Прохладный ночной воздух живительно подействовал на него, и он быстрее стал погонять своего верного коня. Прибыв к мосту, у которого, как было условлено, он должен был встретиться со своими товарищами, Олимпио был поражен неожиданным известием. Маркизу и Филиппу удалось захватить посланных Нарваэса, отнять у них депеши и после короткого сопротивления взять их в плен. Ты уже вернулся? с удивлением спросил Клод. Но что я вижу, Олимпио, ты так грустен. Далорес и ее отец вынуждены были оставить Медину, чтобы освободиться от преследования гнусного, жалкого человека. Они бежали. Так мы оطيщим их и освободим от этого негодяя, твердо произнес маркиз. Ты поистине мой верный друг, прошептал Олимпио, пожимая руку Клода. Филиппа в это время наблюдал за пленными. После краткого совещания трех храбрых корлистов было решено приобрести в соседней деревне лошадей для пленных. И вскоре все они уже мчались по дороге с неимоверной быстротой. Они узнали, что норвесом был послан еще третий гонец, который избрал такую дорогу, что его невозможно было захватить. Но карлисты были уверены в том, что им удастся сообщить намерение христиносов до Карлосу, прежде чем гонец прибудет королевским генералом. Ночью карлисты прибыли в Бургос и через несколько часов стали приближаться к главной квартире Кабреры. Инфант Дон Карлос благодарил их за столь важную услугу и произвел их в генералы. Принц Жанвильский, графиня Монтихо и лорд Кларендон имели в это время удовольствие присутствовать на свадьбе герцога Альба и графини Марии, происходившей в Антиохской церкви. Мария сделалась герцогиней. Что же предстояло любимице лорда прекрасной Евгении, которая соединяла в себе красоту англичанки и испанки. Видя себя обманутой в первой любви, она стала искать развлечений и находила удовольствие в том, что покоряла себе сердце многих знатных донов. После непродолжительного флирта с доном Лоцаго, о котором мы услышим еще впоследствии, Прекрасная Евгения начала принимать любезности молодого и богатого принца жан Этот знатный дон, занимавшийся живописью, объявил как-то графине, что она со своей красотой может послужить оригиналом для изображения Венеры. Это до того польстило молодой придворной даме, что она согласилась на просьбу принца сделать с себя портрет. и действительно, скоро исполнила свое обещание, показавшись восторженному принцу в костюме античных статуй. Принц Жанвильский после этого до того свято верил в любовь к нему молодой графини, что содрогался при мысли, что Евгения когда-нибудь предпочтет ему другого. Евгения с очаровательной улыбкой выслушивала страстные объяснения в любви молодого принца. Графиня любила только генерала Норвейса, затем чувствовала расположение к дону Алацага, Олимпио Агуада, был из числа тех знатных донов, которых она желала видеть у своих ног. Ей доставляло удовольствие покорять себе сердца таких господ, и при каждой новой победе она говорила с ироничной улыбкой, что власть женщин и сила красоты до того могущественны, что всё должно преклоняться перед ними. Любовь надо оставить в стороне, если стремишься к чему-нибудь высокому, сказала она когда-то дону Алацага. Любовь препятствие на пути ко всему великому. А молодой принц листил себя надеждой, что он был горячо любим прекрасной Евгенией. Но надежда эта рухнула раньше, чем ожидал ослепленный дон За свое легковерие он был наказан так жестоко, что пламенная его любовь превратилась в глубокую ненависть, последствия которой вскоре почувствовала прекрасная графиня. Принц Жанвильский имел некоторое влияние при дворе,